Глава шестая. По его тону я сразу поняла. Врать совершенно бесполезно. Даже в какой-то степени опасно. Ну что же, буду говорить только правду. И ничего кроме... В общем, почти правду. Я частный детектив и выполняла задание моего клиента. Как можно спокойнее, сказала я. Усатый и другой опер. Кажется, его звали Василием также расположились на стульях, которых в избытке было в кабинете подполковника Карпова. Георгию же присесть не предложили, и тот остался стоять рядом со столом начальника, опираясь на свою клюку. Кроме стульев, в кабинете присутствовал гипсовый старорежимный бюст Ленина, и висела большая карта железнодорожных путей сообщения Российской Федерации. Судя по тому, как держали себя оба опера, они были случайными людьми в этом кабинете. Ни тому, ни другому Карпов не приходился непосредственным начальником. Кроме того, по-моему, я как-то встречалась с усатым в областной уголовке на Московской улице, где работал следователем мой старинный и очень хороший друг Андрей Мельников. Интересно, что эти товарищи здесь делают? Наверное, пытаются поймать серийного вора из камеры хранения. Однако сильно он их достал, если здесь сидит целая выездная бригада из УВД. «И что же это за задание такое?» насмешливо спросил меня Карпов. Ему, естественно, не понравилось мое наглое проникновение на его хранение суверенную территорию. И он играл против меня. Впрочем, другого от этого мента я и не ожидала. Одна девушка просила меня последить за этим человеком. Она считает, что он ей изменяет с другой. И всё, и всё. Я в основном занимаюсь именно такими делами. Надо же! расплылся саркастической улыбки подполковник. Он ей изменяет с другой, а его бац и по голове. Я сама не ожидала, что подобное может произойти. Я просто следила за ним от самого дома, думала, что Заславский едет на свидание. А оказалось, ему что-то понадобилось на вокзале. «Заславский, — говоришь, — ну, его личность мы еще проверим». А вот что касается его подружки, которая тебя наняла, о ней ты всё нам расскажешь. Ну нет, это конфиденциальная информация. Слушай, тут дело идёт о покушении на жизнь человека. А ещё у нас есть серьёзное подозрение, что этот тип как-то связан с похищениями из камеры хранения. Да вы что, с ума сошли? Николай первый раз в жизни зашел в эту вашу камеру. «Заткнись! Я здесь строю версии, а ты просто штатское лицо!» «Да ладно тебе, Михалыч! Девчонка здесь явно ни при чем! К тому же она из наших!» Неожиданно вступился за меня усатый. «А ты откуда знаешь?» «Я ее как-то видел у нас на Московской. Она к Андрюхе Мельникову приезжала». Значит, я не ошиблась и действительно видела Усатого на московской. Интересно, он действительно мне сочувствует или решил поиграть в хорошего мента, плохого мента из наших? Сколько таких наших в мафию подалось и во всякую охрану? Это мы с тобой от зарплаты до зарплаты трубим, а они в баксах купаются? Ну уж прямо в баксах. «Так все-таки, Татьяна Александровна, как же вы обнаружили потерпевшего?» – обратился усатый ко мне. «Я потеряла его ненадолго там, на вокзале. Решила посмотреть в камере и нашла его лежащим лицом вниз без сознания. А почему ты решила его искать именно там? Он тебе сказал, что туда собирается?» – издевательским тоном произнес толстый подполковник. Ну, просто его нигде больше не было. Мне очень хотелось сказать что-нибудь более резкое, но, как говорится, его не тронь, оно и не воняет. Ну, допустим, так. Но личность твоей клиентки тебе все же придется открыть. В конце концов, что такого, если эти типы узнают про Юлю? Ее зовут Юлия Кауфман. Она дизайнер из Москвы. «Из самой Москвы?» «Да как же она познакомилась с этим Заславским?» «Ну, это не мое дело». юлия обратилась ко мне с просьбой проследить за Николаем и убедиться, что у него нет другой женщины. «Еще один вопрос. Когда вы за ним следили, у него были с собой какие-нибудь вещи?» – спросил Усатый. «Да, была спортивная сумка. Но когда вы его нашли, сумки рядом не было». «Да, по-моему, не было. Как вы считаете, я должна была броситься искать его сумку или оказать человеку без сознания первую помощь?» и что, врач?» — опять насмешливо осведомился Карпов. «911 насмотрелась». Нагло глядя ему в глаза, заявила я. «Ты тут не изви. Я тебя, как на 30 суток усажу, так будешь знать, как тут умничать». Осадий Михайлович вновь остановил фонтан красноречия подполковника «Усатый опер». Давайте, Татьяна Александровна, мы лучше с вами встретимся попозже у нас на Московской. Так что вы пока оставайтесь в пределах нашей досягаемости. Сейчас вы можете идти, а мы еще поговорим с товарищем Георгием. Вася, проводи гражданку Иванову. До сего момента скромно сидевший в углу второй опер встал и, открыв дверь, пригласил меня следовать к выходу. Я пожалела, что мне не удастся узнать, о чем этим милым людям поведает хромой грек, хранитель павильона камер хранения. Но, с другой стороны, я была очень рада избавиться от общества подполковника Карпова, Этот наглый тип меня достал своими странными подозрениями и уже почти довел меня до совершенно бешеного состояния, когда я могу заехать мужику по морде независимо от его служебного положения. А в данной ситуации это могло весьма негативно отразиться на ходе моего дальнейшего следствия. Поэтому я с радостью распрощалась с Василием в очередной раз обещав обязательно, по первому требованию, явиться в уголовку для дачи показаний и направилась к своей машине. Последнее событие серьезно сбили меня с толку. Нужно было спокойно все обдумать в каком-нибудь тихом и спокойном месте. Но перед тем, как приступить к поискам такого тихого убежища, я решила вернуться на место предполагаемого преступления И еще раз все там осмотреть. Около павильона, в котором Николай Заславский некоторое время назад получил по голове, стоял бдительный сержант Сидоренко. «Я решила идти напролом. Ну как здесь, все тихо?» – деловым тоном осведомилась я. «Да пока тихо. Несколько человек забирали свои вещи. Я проследил, чтобы все было в порядке». С неожиданной для меня готовностью отрапортовал сержант. Но тут же опомнился. А тебе, собственно, какое дело? Карпов разрешил мне тут все смотреть Нагло соврала я. Точно? Недоверчиво посмотрел на меня Сидоренко. Можешь проверить, только они сейчас разбираются с Георгием. Рискни и проверь. Да ладно, мне что, больше всех надо, что ли? Сержант махнул рукой, пропуская меня в павильон. И вдруг неожиданно доверительно добавил. Знаешь, как меня Карпов с этими из области достали? Все копают, копают. Видите ли, кражи из камер хранения портят нам статистику. А Карпов все полковника никак не дождется. Ему ж на пенсию скоро. Вот и хочется полковничком свалить. Он даже добился, чтобы к нам сюда этих двоих, С московской прислали. А они что, сидят у него в кабинете, добухают? А работает кто? Тидоренко. И что, часто у вас воруют? Да как сказать, в последнее время часто. Раза два-три в неделю у кого-нибудь чего-нибудь из шкафа уведут. И ведь как-то вскрывают, подбирая код. А этот Георгий, он давно здесь работает? До года три как появился. Тоже еще тот тип. Никогда не знаешь, что у него на уме. А он что, настоящий грек? Да из Грузии он. Там своя диаспора есть. Где-то в Гурджане, что ли. Так вот, он оттуда, вроде как беженец. У нас замначальника вокзала тоже из Грузии. А у них же, сама знаешь, если земляк, значит, обязан помочь». Вот его и взяли сюда. Ясно. Ну, желаю успехов. И я вновь направилась между железных шкафов к тому месту, где час назад нашла бездыханного Заславского. На полу не было никаких характерных следов. Точнее, не на полу, а на подушке из песка, которая служила полом в этой временке. Я прикинула, где лежало тело и с какой траекторией Оно должно было падать, чтобы оказаться в таком положении. След от лежащего Заславского действительно сохранился. Видимо, Николай шел по рядам в поисках свободного шкафчика, чтобы положить туда сумку. И как только он повернул к двери, кто-то вышел из-за угла сзади и ударил его по затылку. И этот кто-то или уже находился внутри, когда Заславский вошел, или же следовал за ним». Но зачем? Кто, кроме меня, мог за ним следить? Сумка пропала, но даже я не была уверена, что в ней. Я только предполагала, что там деньги. Но там могло быть все, что угодно. Мало ли, куда может пойти молодой человек со спортивной сумкой. Но тот, кто ударил Заславского, наверняка сделал это из-за его содержимого. Значит, там действительно были деньги и кто-то об этом был осведомлён значительно лучше меня. Я вообразила себя следопытом из книги Фенемора Купера и стала внимательно изучать следы вокруг места преступления. Так как оно находилось довольно далеко от входа, и, по словам сержанта Сидоренко, за прошедшее с момента нападения время сюда заходило не очень много народа, У меня был маленький шанс выяснить хотя бы что-нибудь о тех, кто здесь был до меня. Так вот, здесь были ноги Николая, когда он упал. Значит, где-то здесь должны быть следы напавшего. Вот это мои сапожки. Их уже давно было бы пора сменить. Уже второй сезон ношу. Вот это следы самого Заславского. Я еще у него дома обратила внимание на его стильные докерс. А у этих подошву ни с чем не спутаешь. Вот эти самые свежие следы явно от оперов из следственной бригады и медиков. А вот это след, ого, тупоносые ботиночки размера 38-го, да еще с четкой прорисовкой лейбла «Доктор Мартинс». Такие ботиночки в Тарасове я видела только один раз, недалеко, как вчера. И был это в коридоре моей квартиры. Так-так, Юля, значит, я действительно видела тебя на остановке такси 40 минут назад, когда шла в кабинет Карпова. И что же ты там делала, дорогая? И самое главное, что же ты делала около Николая? У меня появилось много новых вопросов к моей заказчице. И я намеревалась как можно быстрее получить на них ответы. Еще раз пожелав удачи стоящему у входа сержанту, я направилась к стоянке, где уже заждалась меня моя верная девятка. К черту тихое спокойное место. Я еду домой и надеюсь, что застану там свою новую подругу. «Или не подругу? Тогда что? Не то ли самое мое отражение, о котором предупреждал меня Оракул?» А тем временем в кабинете подполковника Карпова продолжалось дознание по делу о нападении в камере хранения. Карпов и два оперуполномоченных из УВД пытались добиться хотя бы какой-то информации, от одного из главных свидетелей, смотрителя павильона Георгия. «Ну что, козёл, допрыгался? Мало мне постоянных краж у тебя. Так теперь ещё разбойное нападение, а может ещё и убийство. Кто знает, что с этим парнем дальше будет?» «Я не виноват, я ничего не видел. Где же ты был? Я налил себе чаю». И пошел купить колбасы в киоск на вокзале. А эту Иванову когда увидел? Эта девушка пришла, когда Георгий вышел. И я не видел, как она входила. Но зато я видел, как вошел юноша, которого убили. Он осекся и поправился. То есть ударили. Ну ты даешь. Мы тут сидим специально, чтобы выяснить, кто у тебя по камерам шарит а ты свалил, когда к тебе клиент пришел», — взмытился усатый опер. «Это был очень приличный юноша, и я его первый раз видел здесь. Нет, он не был вором. Слушай, это нас с Василием сюда прислали из областной конторы, чтобы решать, кто вор, а кто нет. Это наша работа, а ты должен просто сидеть там у себя и делать свою работу». «Ладно, а больше в помещении никто не входил?» спросил Георгий Карпов. Георгий больше никого не видел. При этих словах Грек опустил глаза. «А эту девицу ты как увидел?» Я вошел и заметил ее в конце прохода. Она склонилась над лежащим человеком и что-то с ним делала. «Да? Так что она там с ним делала?» Я подошел поближе и увидел, что она делала ему массаж головы. «Массаж? А может, она его душила?» «Ну уж, это ты, Михалыч, загнул. Девка тебе что, на любимую мозоль наступила?» «Я просто прорабатываю все версии». «Да ну, версии должны быть правдоподобные. С чего это ей его душить?» А может, ее попросили за ним не только следить, но и наказать, если что? добрось да Андрюха Мельников от нее в восторге. Говорил, что мозги у нее, что у твоего Холмса. Баба с мозгами? Не смеши. Все они стервы, как моя жена. И вообще, этот твой Мельников чисто плюй из новых. От них ничего хорошего не жди. Тебя просто мадам Карпова достала. Ладно, Георгий, как долго ты ходил за своей колбасой? Я не знаю, может быть, минут десять. А сумку у Заславского ты видел? Георгий уже старый, он не помнит. При этих словах смотритель опять как-то странно посмотрел в пол. Значит, не помнишь. Ладно, а что делал Заславский в твоих камерах? «Ты не видел?» Георгий молчал. Видно было, что никак не может решить, что сказать. «Ты не молчи, козел старый, ты давай колись!» «Проглядел, что там делал этот Заславский?» — заорал на него Карпов. «И была все-таки у него сумка или не было добавил усатый. Видно было, что Георгий что-то знает, но внутри его происходит какая-то борьба. С одной стороны, он боялся ментов, с другой стороны, чего-то еще. «Он ничего там не делал», — в конце концов сказал Георгий. «Он стал искать свободную камеру, наверное, для своей сумки». «Ага, так сумка все-таки была». «Была, он хотел ее сохранить. И кроме него ты никого не видел? Когда уходил? Нет». Я доложу о твоем безответственном поведении начальнику. А сейчас возвращайся на рабочее место. Карпов выразительно отвернулся к окну, давая понять Георгию, что разговор с ним закончен. Тот облегченно вздохнул и направился к двери. Дождавшись, когда дверь за ним закрылась, два опера и подполковник Карпов продолжили свое совещание. Ладно, пока решаем так. Ты, Василий, едешь в контору и выясняешь все про этого Заславского. Узнай заодно, в какую больницу его отвезли и как его здоровье. Ну а я возьму на себя эту Татьяну с ее клиенткой. А ты, Карпов, на всякий случай поставь кого-нибудь проследить за этим вашим Георгием. Странный он тип и явно что-то скрывает. Ну а Георгий? В это время вошел в свой павильон, сел за стол и, отхлебнув из чашки уже ставший совершенно холодным чай, беспокойно поежился. Ему было не по себе после всего, что произошло. Не стоило ввязываться в это дело, но то, что спрятано у него в левом кармане брюк, его немного утешало. Он осторожно огляделся по сторонам, Убедившись, что вокруг никого нет, достал из кармана эту самую вещь. Он положил ее на стол и, откинувшись на стуле с нежностью и вожделением, посмотрел на лежащую перед ним пачку зеленых американских купюр. Я припарковала машину около дома. Сейчас было еще только три часа дня. А событий произошло столько, что должно было хватить на неделю нормальной оперативной работы. Мне очень хотелось плюхнуться в своё любимое мягкое кресло и забыться в волнах хорошей музыки. Омрачала ситуацию то, что дома меня, скорее всего, ждала девушка с пока ещё неизвестными мне намерениями. Я уже не знала, что и думать о Юле. За вчерашний вечер Мы успели стать друзьями. По крайней мере, мне так казалось еще полчаса назад. Но сейчас у меня в голове все окончательно перемешалось. Заявление Заславского о причастности денег к убийству банкира Мишина и явное присутствие юли на месте нападения окончательно сбили меня с толку. Я надеялась, что то доверие, которое возникло между нами вчера, Сохраниться после всего того, что произошло. Я поднялась на свой этаж и открыла дверь. Судя по тишине в квартире, Юли дома не было. Записки и ключей на столике в коридоре тоже. Юлина сумка стояла на месте. Значит, она сюда еще вернется. Ну что же, хорошо. А я пока отдохну. Не разуваясь, я прошла в комнату и, опустившись в кресло, С блаженством вытянула ноги. Конечно, неплохо было бы пойти на кухню и что-нибудь приготовить на обед. Но так не хотелось вставать. Мне и сапоги снять было лень. Я потянулась к пульту. Нет, не телевизора. Эту гадость я сегодня смотреть не собираюсь. Я взяла в руки пульт стереосистемы и включила аудиокомпакт. Первым в чейнджере оказался диск «Энигмы». Это, конечно, попса, но мне она напоминает о горячих студенческих годах. Мягкие григорианские песнопения вместе с воспоминаниями о первых после перестроечных передачах MTV на центральном телевидении навеяли на меня сон. Я вдруг поняла, что ужасно устала. Мои глаза закрылись и я сама не заметила, как глубоко погрузилась в царство Морфея. Я вновь была в кабинете у Карпова. Только теперь за столом вместо подполковника почему-то сидел Георгий. «Это ты напала на Заславского», заявил мне Грек. «И я тебя сейчас же арестую». «Да вы что, как вы могли про меня такое подумать?» попыталась оправдаться я. И банкера Мишина в Москве тоже ты уложила. Я сам видел. Я раскрою это дело и уйду на пенсию генералом заорал Георгий голосом подполковника Карпова. «Покойником ты уйдешь», – раздался голос за моей спиной. Обернувшись, я увидела, что за мной откуда-то появилась Юля. Она почему-то была одета в женскую форму лейтенанта милиции, которая, кстати, была ей очень даже к лицу. В руках у нее был пистолет Макарова. «Юля, ты откуда здесь?» – удивилась я. «Оттуда!» – Юля выразительно показала глазами наверх, имея в виду то ли вышестоящие инстанции, то ли небеса. Она резко выбросила руку с пистолетом вперед и выстрелила несколько раз мимо меня, сидящего за столом человека. За моей спиной раздался сдавленный крик. «Что ты наделала?» – закричала я и обернулась. Но за столом оказалось не тело Георгия, а труп банкира Мишина. Таким, каким его показали на фотографиях по телевизору. «Так было нужно, Саша», – раздался тихий Юлин голос за моей спиной. «Пока все нормально, но, может, понадобится твоя помощь». «Какой, Саша!» – подумала я и поняла, что проснулась. И последнюю фразу слышала уже не во сне, а наяву. Я по-прежнему сидела в кресле, в сапогах, но кто-то заботливо укрыл меня моим мягким пледом. За окном уже стемнело. Я проспала, наверное, часа два. Ну и фигня приснилась. «Хорошо, Сашечка, до встречи!» – проворковал в коридоре Юлин голос. Теперь я поняла, откуда в моем сне взялась последняя фраза. Юля говорила с кем-то по телефону в коридоре. Из кухни доносился очень вкусный запах чего-то жареного. И было слышно, как фырчала кофеварка. Обожаю этот звук. Какая она все-таки милая девочка. Хоть и убила Мишина. Стоп, Мишина она убила только в моем сне. Так что пока все нормально. С этими мыслями я сладко потянулась и вылезла из-под пледа. На кухне вовсю хозяйничала моя потенциальная невеста Насилия. Юля надела мой фартук и сейчас выглядела этойкой очаровательной и весьма сексапильной домохозяйкой. Мечтой всех знакомых мне мужиков. «Привет, Тань!» – не оборачиваясь сказала мне Юля. «Я решила тебя не будить?» и нагло хозяйничаю здесь. Ничего? Да ничего. Даже очень хорошо. Я прислонилась к косяку двери, девясь на идеальный порядок, который навела на кухне моя гостья. Ну и классно, сейчас будем ужинать. Юля обернулась и улыбнулась мне через плечо. Да, если эта девушка и была связана с криминальными кругами, то этим кругам очень повезло. Делать было нечего. Я села за стол и задала ей прямой вопрос. «Юля, скажи, пожалуйста, что ты сегодня делала на вокзале?»